Вопрос. Итак, вы утверждаете, что ищете убежище для вашей намаившейся израненной души, уставшей от унижений и мытарств, от хамства и нищеты, от подонков и дураков, и что вам угрожает всюду подстерегающая опасность стать игрушкой и жертвой зла, как будто на вашем роду, да и на всех остальных, лежит неизбывное проклятие, и как страдали ваши бабушки и дедушки... Так страдает и нынешнее поколение, и так будут страдать еще нерожденные до седьмого колена, а при случае и дальше. В качестве вещественных доказательств вы предъявили пробитый щипцами невыспавшегося контролера билет от Романсхорна до Кройцлингена, листок из школьной тетрадки с какими-то коля моля и сношенные до дыр тела. Однако все по порядку. Вы зарабатывали на хлеб насущный, «Ведь у вас семья, да еще старая мать на шее, и сестра, так и не вышедшая замуж. Служа телохранителем у одного успешливого журналиста, умнички и злыдня, ведущего телешоу, убогого, но обожаемого смертными, ибо приносила в их хижины и дворцы надежду и крупицы света. К названному журналисту попали бог весть откуда материалы об источнике зла. Все дело было в игле. Игла была спрятана в яйце». Яйцо в селезне, селезень в зайце, зайцы еще в ком-то, и все это, в свою очередь, запихнуто в дипломат. И вот в прямом эфире бесстрашный журналист собирался публично достать содержимое и, обломав кончик иглы, уничтожить зло. Сильные мира сего. Зло ведь всегда думает, что это оно добро, а добро, наоборот, зло. Понятное дело, не дремали. Получая анонимные угрозы, смельчак при всех читал их вслух И тут же рвал на мелкие кусочки, демонстрируя невидимым, но вездесущим врагам свое презрение. И вот однажды, под мокрым снегопадом, вы попрощались с ним, до да завтра он сел в машину, зачехленную снегом, со своей новой женой. Со старой развелся за полгода до этой жидкой кашки на ветровом стекле, разгребаемой дворниками. И вы еще подумали, что видите его в последний раз. Впрочем... Мысли ваши никогда никого в этой жизни не интересовали. Они сидели, включив в машине печку, и пока воздух в салоне нагревался, хотели жить долго и счастливо, и умереть в один день и в одну минуту. Она говорила, черт с ней с правдой, не надо никакой правды, Славик, любимый мой, мне страшно за тебя и за себя, пожалуйста, очень тебя прошу, не надо ничего. Только он хотел ответить, машина взорвалась. Следствие стало разрабатывать версию ошибки. Взрывное устройство просто подложили не в тот автомобиль. И оперативники изучали данные на владельцев всех белых от снега БМВ, оставлявших в тот слякотный вечер свои автомашины возле Останкинского телецентра, где на стоянке под каждым фонарем выросли живые пирамиды из снежных хлопьев. Искали также дипломат с правдой, но не нашли. бывшая супруга погибшего. Оскорбленная и растоптанная в своем женском естестве, еще когда он был жив, пыталась вытеснить предавшего их любовь из своего подсознания, и время от времени звонила ему и молчала. О, как похожи все одинокие брошенные женщины, глушащие ярость с сопением в телефонную трубку. Боясь сойти с ума, она пошла к психотерапевту и прорыдала два часа, ведь они прожили вместе столько лет. Выждав положенное, психотерапевт, у которого был стеклянный глаз, он часто прикрывал его рукой, предложил ей представить прошлую счастливую жизнь как просмотренный видеофильм и сказал, что нужно расслабиться, закрыть глаза, еще разок быстро пересмотреть пленку в ускоренном темпе, чтобы все смешно семенили, целовались, будто клевали друг друга носами, и занимались любовью с резвостью хомячков затем вынуть кассету из магнитофона и выбросить ее в мусоропровод. «У нас в доме нет мусоропровода», — ответила женщина. Наконец, узнав о случившемся, она снова наревелась, но совсем по-другому. Теперь она могла разрешить себе думать о том, что любит его, вспоминать хорошее и наслаждаться этими воспоминаниями. Теперь это были благодатные слезы, омывающие душу, и приносящее облегчение. Ведь когда он был жив, она, если и вспоминала его, то только в прошедшем времени, будто он умер. И вот теперь это случилось, он умер по-настоящему, и притворяться больше не надо. Однажды, возвратясь в пустую квартиру, она почувствовала, что в комнате кто-то без нее был. Все вещи оставались на своих местах, но ее охватило какое-то странное жгучее ощущение ноги ныли от усталости, она прилегла и вдруг почувствовала запах на подушке, запах его одеколона. Значит, он приходил. Это и понятно. Душа погибшего от рук убийц мужчины не хочет покинуть этот мир, ибо в нем осталась любящая его женщина, и она нуждается в его защите. Ведь так хочется верить, что близкие нам люди, покинувшие эту жизнь, не навсегда потеряны нами что они где-то рядом и в трудный момент смогут прийти на помощь. Много уже написано об условности смерти, когда вдруг выясняется, что убитый жив, и все убитые и умершие тоже. Ведь корни травы живут себе и не знают, что кто-то уже ее сживал. В другой раз, придя домой, она увидела на полуослепшем бабкином зеркале, покрытом старческими пятнами, размашистую надпись красной губной помадой, сделанную его рукой. Погибший сообщал, что его убийца — вы. Это, в общем-то, и понятно. Чем торгуем, то и воруем. Неудивительно, что убийство заказали именно охраннику. Всем ясно, что так проще и надежнее. А вы оказались между молотом и наковальней. И согласиться трудно, и отказаться нелегко. Как ни крути, а вы крайний. Разумеется. Мертвые тоже могут ошибаться, но сами понимаете. И вот следствие принимает новый оборот. И в убийстве журналиста обвиняют вас. Вам приходится скрываться. Сюжет набирает динамику. Теперь, чтобы оправдаться, вам нужно найти настоящего убийцу. А еще лучше, ту самую исчезнувшую правду. Прямо детектив какой-то получается. Тем временем, бывшая супруга убитого отправилась на прием к ясновидящей. От той только что вышла женщина, просившая снять порчу с семьи. У нее за один год скоропостижно умер муж, погибли в автокатастрофе дочь с зятем и внучкой, тяжело с рождения болен внук, оставшийся сиротой, и еще пожар в квартире. В комнате провидицы пахло курившейся смолкой, а за окном в старом дереве под корой прятались проеденные жучком письмена, которых он описал свою жучью жизнь и которые никогда никем не будут прочитаны. Получив условленный гонорар в конверте и пересчитав деньги, ясновидящая на вопрос, как связаться с мужем, которого нет, но он есть, дала адрес чата в интернете, по которому он придет к ней онлайн с появлением первой звезды. В чате в назначенное время был единственный посетитель. Он. Ее интересовало лишь одно — и она все время выстукивала указательным пальцем «Любимый мой, почему ты меня бросил?» Он отвечал ей про какой-то шифр от ящика в камере хранения на Белорусском вокзале, а она снова и снова, я только хочу понять, за что. Однако оставим их наедине и посмотрим, а что же происходило в это время с вами. Вернуться домой, где наверняка уже поджидала засада, вы не могли, вы боялись что они могут что-то сделать вашей жене и сыну, хотя ребенок не от вас и уже вырос. Но для любви и развития сюжета это не имеет никакого значения. Так вот, вы поехали к армейскому другу, недоигравшему в детстве в солдатике и собиравшему оловянную панораму битвы при Ватерлоу. Армейская дружба, решили вы святое. Люди, которые были вместе и достаточно близки, встречаясь через много лет, Ищут ту ушедшую близость, хотя стали уже совсем другими. Это можно сравнить с водой, которая была в вазе, а потом стала паром или дождем. Вы рассказывали, а друг курил. И струйки дыма из ноздрей били в тарелку с макаронами. Он понял, что дело безвыигрышное, что ему, может быть, придется погибнуть, помогая вам. Но именно это и раззадорило. Достоевский, кажется, сказал что жертва жизнью есть, может быть, легчайшая из всех жертв. На следующий день ваш друг, надев тельняшку, отправился к бывшей жене журналиста, чтобы выйти через нее на контакт с духом умершего и выведать тайну пропавшего дипломата. Услышав выстрелы, работники прачечной, напротив, вызвали милицию, и дежурный наряд, застрявший в пробке и потому приехавший, лишь когда час пик кончился, задержал благородного смельчака, незаметно подсунув ему в карман во время отчаянной схватки серебряные ложки, хотя он и пытался оправдаться, что уже нашел в комнате на кровати труп женщины, нюхавшей подушку и убитой выстрелом в сердце. Он бросился к ней для того, чтобы посмотреть, можно ли привести ее в сознание. Так ее кровь оказалась на нем. Затем он извлек пистолет из ее руки, Вложенный туда кем-то так, чтобы это выглядело как самоубийство, и пистолет сделал контрольный выстрел в ногу, так как был снят с предохранителя, а ваш друг не умел пользоваться оружием. Таким образом объясняются на нем ее кровь, частички пороха и отпечатки пальцев на пистолете. Но это не важно. А важно, что верный товарищ успел прочитать на экране невыключенного компьютера и сообщить вам по телефону перед арестом шифр, и номер камеры хранения на вокзале, где вы и взяли злополучный дипломат. Арест ни в чем не повинного, попавшего в беду из-за вас, придает действие хоть в некоторой степени напряжение и драматизм. Теперь вы шли по улице со злом в чемоданчике и думали, что делать. Все оборачивались на стекольный перезвон и скрежет. Эта старуха тащила по асфальту санки с детской ванночкой, набитой пустыми бутылками. В скверике молодые мамы с колясками обсуждали, как лучше отучить от груди. Одна рассказывала, что ее мать, когда кормила младшего, намазала сосок горчицей, и сын, уже начавший говорить, скорчившись, сказал «Сися, кака!» Если ребенок долго сосет грудь, поздно научится говорить, будет плохо разговаривать. Пенсионер, смотревший на них в окно, пошел на кухню, оторвал листок календаря и вздохнул. Завтра Пушкина убьют. К полудню снег сделался рассыпчатым, губчатым. Сугробы были объедены, как саранчой, а под бузиной, подтаивший наст прыщав. У входа в ресторан чуть приплясывал негр в ливрее, радуясь солнцу и сверкая золотыми пуговицами. Наверное, приехал сюда когда-то учиться. В детском саду нянечка, когда дети уселись на горшки, открыла окно — чтобы увеличить простуду и уменьшить посещаемость. В окне кондитерской покосилась реклама. «Вчера ты слизь, а завтра зала. В зоопарке резвились львята, выкормленные собакой. В парикмахерской и кала после обеда парикмахерша, думая о том, как вечером будет снова учиться играть на гитаре. Она подкладывала под струны поролон, чтобы беззвучно отрабатывать аккорды. Напротив, в художественном училище Натурщик позировал с носком, надетым на фалос. У него не было специального мешочка с тесемками. Крест на макушке церкви был привязан цепями, чтобы не улетел. Служба уже закончилась. Женщины в платках, отградив проход к алтарю натянутой веревкой, мыли затоптанный пол, ворчали. Нищий на паперте знал, что лысым подают плохо, поэтому всегда был в шапке. В интернате для детей-инвалидов Воспитательница перетряхивала в спальне у девочек матрасы, копалась в постелях, рылась в тумбочках в поисках запрещенной туши для ресниц, а заветная коробочка, обвязанная ниткой, висела за окном. На рынке в аквариумах для рыбок продавали малосольные огурцы. Небритый кавказец протирал яблоки грязной тряпкой. В школе проходили гоголя. Молодой учитель объяснял, что побег носа — это побег от смерти, а его возвращение есть возврат к естественному порядку жизни и умирания. Влюбленные ехали в автобусе зачать себе ребенка, прижимались друг к другу в толкучке и вместе со всеми пассажирами приплясывали на задней площадке. Потом дома, она, замерев с пахучей кофемелкой в руках, подумала, «Господи, как просто быть счастливой!» А он открывал банку сардин, наматывая крышку на ключ, будто заводил этот мир, как часы. А еще кто-то должен был разгружать говяжьи туши, вздернутые на крюки и искрящиеся инием в вагоне-рефрижераторе, где стоит морозный туман, и вокруг лампочки мерцает мглистая светящаяся баранка. И никто в городе больше не знал тайну кавалергардских белых лосин, плотно облегающих ноги. Их надо было надевать мокрыми, и высушивать на голом теле. Отчаявшись, вы отправились к известному филантропу и правозащитнику. Назовем его, допустим, «ветер». Записались на прием и сидели в прихожей, барабаня пальцами по искусственной коже чемоданчика. «Ветер» — один на всем белом свете, кто мог вам помочь обнародовать правду и наказать торжествующее за окном зло. Кто-то ведь должен был в прямом эфире Прилюдно обломать злу кончик. Наверное, так думали многие, потому что приемная была полна какими-то беженцами из Средней Азии в рваных выцветших халатах. Это был старый особняк, на который давно уже зарился один нефтяной банк. Потолки были украшены античной лепниной. И никого уже не удивляло, что Аполлон, бог искусств, убивал одного за другим всех детей не обеи, а потом превратил ее саму в камень — и страдания матери были таким образом окончены. Но ждали вы напрасно. Ветер таинственно исчез из своего кабинета, а тело его нашли в соседнем саду, вздернутом на сук. Вот она, излюбленная всеми тайна закрытой комнаты. И пусть исходила пресса в бессильных догадках о мистике и неведомых потусторонних силах, все оказалось просто. Три бомжа, три бывших танкиста, оскорбленных за унижение державы решили отомстить либералам. их запомнили по особым приметам: зубы гнилушки светились в темноте. еще они любили вспоминать, как в начале тридцать восьмого на Ленинград обрушились груды бананов. а один из них сказал: если знать, что смерти нет, что ты не умираешь, а просто переходишь в какую-то другую жизнь, то есть что умираешь как бы не всерьез, понарошку, то все это недостойно. Умирать надо с достоинством, по-мужски, всерьез, зная, что смерть есть. А произошло вот что. Один выстрелил, проходя по улице из старого дуэльного пистолета, заметив, что ветер как раз стоял у открытого окна и думал от чего то о тургеневских сапогах, виденных им много лет назад в музее. Сапоги стояли за витриной, ссохшиеся, мертвые, и не верилось, что они когда-то были живы. Пахли ногой и кожей, и после охоты в них насыпали овес, чтобы вытянуть сырость, выносили проветривать, а потом обмазывали дегтем. На выстрел ветер выглянул на улицу. Второй бомштанкист из окна верхнего этажа накинул на него петлю и вздернул старика наверх, а затем скинул в другое окно, выходившее в сад, пропитанный спелым вечерним светом и подписанный как приговор с стрижиным росчерком где третий из соучастников повесил тело ветра на сук. Быстро стемнело. Вы отправились на электричке в Подлипке, где жила ваша старенькая мама и сестра-учительница, преподававшая литературу. На вокзале через громкоговорители без конца объявляли, что жизнь — это натянутый лук, а смерть — это полет пущенной стрелы. В электричке, натопленной, надышанной, пропотевшей, вы прижимали к себе дипломат и представляли себе, как мама и сестра сейчас сидят за столом, пьют чай, едят блинчики с творогом и смотрят новости. Как раз показывали, как автобус с заложниками в Назрани взлетел на воздух, и человеческие куски парили, искусно снятые рапидом, словно комья красного снега. Вся электричка читала детективы. Это и понятно. В детективе предполагается, что до того, как совершено преступление, до появления первого трупа, в мире существует некая изначальная гармония. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавливает миропорядок. Это древняя функция культурного героя, ему сумерки по колено. И к тому же ясно, где добро и где зло потому что добро всегда побеждает, и нельзя ошибиться. Если победило, значит добро. Да и вообще читают, потому что страшно пропищать жизнь, как комар, где-то во тьме, невидимо и неслышимо. Детектив — это тот же ужас, как в газетах, только с той разницей, что заканчивается хорошо. Просто не может кончиться как-то иначе. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери — а в конце концов все оказывается уже позади. Как в сказке. Зверь из преисподней захватил остров и правит людьми, недорисованными, недопрописанными, отгрызает головы. Они боятся, но живут. Жить-то как-то надо. И вот появляется герой, распираемый отвагой и восточной мудростью, и дает зверю сапогом по яйцам. А газеты лучше вовсе не открывать не новости а сводка особо опасных преступлений леденящих душу идущих на флюгер общественного мнения по последним опросам опять все требуют введения во первых публичной смертной казни за изнасилование их дочерей и сыновей и во вторых шариата чтобы ворам рубили руку в следующий раз захочет что нибудь украсть хватит а нечем Рядом с вами сидела некрасивая девушка с волосами, растущими везде, где не нужно, умирающая по ночам от безлюбия и читала про иудейскую секту саддукеев. Выскосив глаза, пробежали по строчкам, в которых говорилось «Саддукеи утверждали, что в будущем не будет ни вечного блаженства для праведных, ни вечных мучений для нечестивых людей», — отрицали бытие ангелов и злых духов, — а также будущее воскресенье мертвых так ведь это мы саддуки и есть вздохнули вы электричка уже подъезжала к подлипкам за окном на насыпи промелькнула половина собаки привязанной мальчишками к рельсам от станции можно подъехать на автобусе но вы решили пройтись пешком подышать подходя к пятиэтажке вы поздоровались с бабушками на скамейке и подумали вот вас убьют А они, как положено, будут обсуждать похоронные подробности, какой был гроб и громко ли плакала вдова. Вошли в подъезд и вместо того, чтобы, как обычно, пробежать лестницу быстрее, чтобы не вдыхать запахи из углов, осторожно прислушиваясь, вглядываясь в темноту и хрустя пустыми шприцами, стали медленно подниматься по лестнице и замерли. Наверху на следующем пролете. Кто-то стоял и тихо переговаривался. А когда вы остановились, разговор оборвался. Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами, и тут началось описание природы. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой. Из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумным. Весело распевали ранние птички. В запруде по отражениям облаков бегали небомерки. Осина, убитая грозой грифельна, вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз забронзовел, Ветер зачесал ель на пробор. Лес по Данту это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши заложены верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать название небу, хотя и там, как в океанах, есть свои проливы и моря, впадины и отмели. Ляск затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о своей собаке, с человеческими глазами она понимала хозяина с полуслова ему казалось что она человек только в шкуре и с лапами но когда у нее родились щенки с ней что то произошло один раз он пришел домой и увидел что она отгрызла своим детям головы что то вывихнулось в природе такого не могло быть такого не должно было быть он вынужден был ее пристрелить «Обошлось!» — вздохнули с облегчением вы и поднялись наверх. Открыли дверь своим ключом и отступили перед открывшимся зрелищем, охваченные ужасом и изумлением. Как позднее было установлено следствием, начиная с трех утра, мирный сон обывателей квартала нарушался душераздирающими криками, но, напуганные временем, лихим разбойничем,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 которые здесь все автоматы принимают за пятифранковую монету с Вильгельмом Телем. У окна разбитая трехлитровая банка с грибом. Подсох, скукожился. И никаких следов вашей сестры и матери. Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и, о ужас, вытащили за голову труп сестры. Его вверх ногами и притом довольно далеко Затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана. Явное следствие усилий, с какими труб заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано. На шее синебагровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. Причем самое интересное, что вашу сестру... Обнаружили в комнате, запертой изнутри. Задвинуты были и шпингалеты на окнах. Опять тайна закрытой комнаты. Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. После того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, во двор, где чуть стлела помойка, распространяющая в оттепель зловоние. И там наткнулись на мертвую старуху, Ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась, и тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Везде в комнате были оставлены следы, недоеденные остатки блинчиков с творогом, которые попробовали убийцы, а значит оставили слюну, окурки с губной помадой, в пепельнице сгоревшая спичка с обугленным хвостиком. Стаканы с отпечатками пальцев, следы правого ботинка сорок пятого размера, что заставляло думать об одноногости злодеев. Но следственная группа не нашла никаких улик и зацепок, и в пресс-бюллетене, зачитанном на брифинге, утверждалось, что убийца — гигантский свирепый орангутанг, который вылез в окно, захлопнувшееся само собой, когда зверь убегал. Опускаю в целях краткости. Ведь скоро обед, в животе уже урчит, а мы еще только в самом начале. Потому и описание убийств людей, о которых мы ничего толком не знаем, не вызывает ни особого горя, ни гнева, ни жгучего протеста. Все мы, выпучив глазки, ляжем на салазке. Опускаю, повторяю, остальные злоключения чемоданчика. Зашифрованное письмо, близнецов, похожих как две капли воды, потайные ходы, разбитое снаружи окно — Если осколки внутри и разбитые изнутри, если осколки снаружи, и хотя вовремя не залаявший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком, перехожу к вашим заключительным показаниям, к финальной погоне, в которой слабовато закрученный сюжет достигает апогея. Вы бежите с дипломатом, из-за которого весь сырбор по полю розовой гречихи, голубой лен, но тут вы запутались и потом внесли поправки в протокол, якобы вспомнили пыльную дорогу через клубничное поле. После жаркого дня остро пахло ягодами. За вами смертельная погоня. С одной стороны правоохранительные органы, с другой — мафия, что, как вы понимаете, одно и то же. И вот перед вами река, полная сверху отражениями, а внутри — временем, налета им до краев. Коряга вошла в воду по пояс и ловит капустницу на выставленный локоть. За кустами мальчишка удит рыбу, забрасывает крючок, гибким концом длинной удочки вспоров в воздух. Наживка чмокает реку, по времени бегут круги. На них запрыгал шарик от пинг-понга, подплывающий степенно, неторопливо. Слышно, как где-то вниз по течению рычит волк. Блеет коза, — доносится скрип уключенный. У берега комарины заросли. Паук ловит в своей сети холодок, заготавливает к осени. Тронул его пальцем, тот полез по паутине на небо. Над рекой замерли величавые облака. И тут же с капустного поля дачники тащат кочаны мешками, с молоком матери впитав, не пойман ни вор. Кто-то приспособил в заборе крышку от рояля. В ее тени свернулся шланг, тяжелый, в нем вода. Парочка на песке на другом берегу. Издалека не поймешь, что там, поцелуй или искусственное дыхание. Но раздумывать некогда. Позади спецназ. Уже слышно, как они кричат «Господь знает, куда ведет нас, а мы узнаем в конце пути!» И еще скандируют лужеными глотками. Страшно ведь не то, что жизнь кончится, а то, что она может больше никогда снова не начаться. Вы сняли ботинки, чтобы было легче плыть, опустили в черную воду ногу. Она сразу ушла по колено. Под ступней скользко поползли стебли. Побежали, залопались пузыри, запахло гнилью. Вы опустили вторую ногу. На кругах закачался, запрыгал белый шарик. Как раз доплыв до вас, вы бросились в плавь, но берег, казавшийся всего в паре взмахов, будто стал играть с вами в догонялки. Вы плыли долго, а он был все в той же паре взмахов. Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходилось одной рукой, и дипломат утягивал вас на дно. Барахтаясь, вы хлебнули воды, и над головой сомкнулся водяной потолок. Открыли глаза. Желтая стена с веточкой водорослей и круг солнца сквозь лучистую муть. Вы боролись, пока вдруг не почувствовали невероятную легкость. Стало беззаботно, восхитительно. Вдруг пронеслось в голове, зачем же я боролся, если это так легко и чудесно. Вас спас капитан Нему на своем наутилусе и высадил на берег уже в Романсхорне. Там вы купили вот этот билет и сели на поезд до Кроицлингена. Устроившись у окна так, чтобы был вид на Боденское озеро, стали смотреть, сколько денег в бумажнике, и наткнулись на рисунок вашего сына. Вот это самая каля-маля, которую он нарисовал вам на день рождения, и с тех пор вы носите этот клочок с собой. А в окне тянулись голые деревья, наклоненные вправо, как буквы, написанный женским почерком, и вы поняли, что это вам ваша жена написала письмо, что любит вас и ждет. Вы заснули. А потом уже надо было выходить. Вы выскочили на платформу и спохватились, что забыли дипломат, а также все документы, удостоверяющие вашу личность. Но было уже поздно. Поезд ушел. Все так? Ответ. Да. Кажется, так. Не знаю. Может, я что-то и напутал. Вы извините меня, я волнуюсь. Вопрос. Да вы успокойтесь, все уже позади. Хотите воды? Я понимаю, вам сейчас трудно. Ответ. Спасибо. Честное слово, я старался рассказать все, как было, а видите, что получилось? Вопрос. Ничего страшного. Каждый рассказывает, как может. Ответ. Я ничего не придумал. Все так и было вы мне верите вопрос какая разница верю не верю ответ может вам показалось что это слишком как бы сказать надумано что ли про камин или про облака и ворованные кочаны но все как было так я и рассказал зачем мне что то выдумывать вопрос да вы не переживайте так здесь и не такие истории рассказывают все хорошо а что похоже на детектив, то вы же сами сказали. Просто хочется, чтобы все хорошо кончилось. Вот в чем все дело. Ответ. Да, в этом все дело, именно. Так хочется, чтобы все хорошо закончилось. Скажите, все будет хорошо? Вопрос. Послушайте, вот вы взрослый человек, седина на висках, пожили. «Неужели вы не понимаете, что то, что вы рассказали, для вынесения решения в конечном счете важно? Ответ. «Как неважно? Почему? А что же тогда важно?» Вопрос. «Ну, неважно и все. Какая разница, кто таскал капусту с поля, и куда пропал чемоданчик? Пропал и пропал. Ведь вы же не верите в самом деле в селезни зайца, и какую-то ржавую булавку?» Ответ. «Нет, конечно». Вопрос. «Вот видите». Ответ. «Но что тогда важно?» Вопрос. «Скажите». «А вот про калямаля и деревья на берегу, как косой почерк, это правда?» Ответ. «Да». Вопрос. «Вы ее любите?» Ответ. «Это что, необходимо для протокола?» Вопрос. «Какие все-таки люди наивные?» Приходят и думают, что кому-то нужны. Вот и прут, лезут, не успеваешь всех опросить. А кому вы нужны? И главное, верят в какие-то глупости. Один вроде вас, даже в чем-то похож, уже седой, потертый, замызганный, с такими же глазами, потерявшими цвет, застиранными, стал уверять, что он где-то читал в какой-то бесплатной газете будто на самом деле мы все уже когда то жили а потом умерли и вот нас воскрешают на том самом суде и мы должны рассказать как жили то есть наша жизнь и есть тот самый рассказ потому что надо все не только подробно рассказать но и показать чтобы было понятно ведь важна каждая мелочь брякающая в кармане каждое проглоченное ветром слова каждое молчание Вроде как следственный эксперимент, на котором восстанавливается последовательность происшедших событий. Я стоял вот здесь, на кухне, у заросшего инеем окна, и смотрел в лунку, как во дворе кто-то откапывал пластмассовым желтым совком для мусора, заваленный за ночь снегом автомобиль, а она вышла из ванной, закутавшись в халат, обмотав мокрые волосы полотенцем, включила фен, Размотала полотенце, стала сушить волосы, разгребая их пальцами. Я спросил, ты хочешь от меня ребенка? Она переспросила, что я ничего не слышу. И надо показать, как Стоял у окна. Почувствовать кожей стекло, услышать шум фена, увидеть ее спутанные, мокрые волосы, сквозь которые продираются пальцы. Представить себе тот желтый совок на снегу. На суде этом никто не торопится, ведь надо во всем тщательно разобраться. И поэтому вечер надо показывать целый вечер, а жизнь — целую жизнь. И вот не спеша все восстанавливают, как было. Сегодня перистые облака, завтра кучевые, запахи, звуки, точь-в-точь. -точь. И показываешь, как тебе в каше попался камушек и сломался зуб. Вот он, желтый осколок или как парвоте по на полу в вагоне метро определил, что человек ел вермишель, пахнет, как влюбился, пока спал, и проснулся заметно счастливым. Вот, слышите, как дворник скребет по асфальту? Ответ. Но это же во дворе, посмотрите, а зябший негр соскребает железной лопатой снег в сугроб, а там негритята играют в снежки. Вопрос. Вот и он про то же, мол, все настоящее, даже звуки. Короче говоря, все кругом и есть тот самый рассказ, и невозможно ничего утаить. Вот так я родился, вот так я прожил все эти годы, вот так умер. Но все это чушь. На самом деле все не так. Нельзя же быть таким наивным, чтобы думать, будто кто-то согласится слушать вас всю жизнь. Впрочем, извините, я сорвался. Говорю о чем-то не том. Ответ. Значит, ничего не получится? Вопрос. Вы же сами знаете. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Ответ. Все? Мне уходить? Вопрос. Ну, подождите, сядьте. Ответ. А я вот смотрю, все-таки интересная у вас работа. Прямо как следователь. Что, где, куда, почему то да зачем, вынь да положь. Хочешь, не хочешь, а дело шей. Вопрос. Было бы из чего шить. У следователя труп, топор, улики, очные ставки, опознание. До последнего момента не поймешь, кто подбросил в бассейн ядовитых рыбок. Загадка. Тайна. А тут что тайна? Ответ. Как что тайна? А мы? Мы, те, кто раньше как-то жили, а теперь пришли. Мы. Разве не тайна? Вопрос. Тайна лишь в том, что вы вообще появились на свет. Непорочному зачатию все удивляются, и никто в него не верит. А порочное никого не удивляет. Вот это тайна. Все уже было. А вас еще не было. И вот вы здесь. И потом снова вас никогда не будет. Все остальное известно. Ответ. Что известно? Вопрос. Все. Что было и что будет? Ответ. «Ну, кому известно?» Вопрос. «Как бы вам это объяснить попроще?» «Вот представьте, вас приглашают на Негритянский остров, и вы рады. Вы ждете чего-то хорошего. Иначе зачем вас вообще приглашать? Едете и мечтаете о любви. И у вашей случайной попутчицы у окна напротив кожа цвета недозрелой июльской рябины. Но неловко так ее в упор разглядывать». И вы отводите глаза и смотрите все время в окно. А там вечернее небо тоже светится неспелой рябиной. Это закат подгоняет свою краску под цвет ее кожи. А потом уже на берегу море какое-то намыленное, а ветер захламлен криками чаек. По самой кромке перебегают рысогузки, семеня ножками. Пахнет прибитой к берегу тина. Маленький причал, а его ноги бьются волны, бросаются в вас брызгами, как виноградинами. Чайки сидят на железных перилах. Птиц сдувает ветром, поднимается одна на миг и снова садится и тоскливо пищат. Море и небо сливаются, будто стекло запотело, а потом горизонт вдруг снова появляется, словно прочерчен тонким карандашом по линейке. И вот приезжаете А там, в вашей комнате, на стене считалка, и в ней все написано. И вот про этих негритят за окном, играющих в снежки, и про вас. Потому что вы и есть негритенок. Пойдете купаться в море, утонете, и вас спасет капитан Немо. Приведет к себе в капитанскую рубку, разрешит крутить все ручки и колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, объяснять, что для чего, наденет на вашу курчавую головку, свою пропотевшую засаленную капитанскую фуражку понимаете о чем я говорю ответ не маленький все дело в считалке но это я уже после понял а сперва еще нет вопрос и потом все истории уже сто раз рассказаны а вы это ваша история ответ а какая у меня история вопрос да любая Всегда хорошо идет какая-нибудь простенькая, банальная, сентиментальная история. Вроде как была принцесса, а стала Золушкой. Ответ. Я стал Золушкой? Вопрос. Но это же образ. Метафора. Ответ. Так бы сразу и сказали, а то Золушка какая-то. Вопрос. Ну хорошо, не хотите Золушку? Давайте что-нибудь другое, какой-нибудь... Незатейливый приемчик, работающий на усиление напряжения и остроты ситуации. Вроде один против всех. Один хороший среди всех плохих. Этакий странствующий на метро рыцарь. Борец за справедливость. Защитник обиженных. Утешитель сирот, а еще больше вдов. Сам неправедно гонимый и за чужую вину страдающий. Дешево, но всегда действует безотказно. Такому добру с кулаками – неизменно сочувствуют и всей душой жаждут его победы. Ответ. «Да какой из меня рыцарь, скажете тоже?» Вопрос. «Ну а что? Вы же с детства мечтали быть бесстрашным правдоискателем? Хотели вырасти и стать сыщиком, бороться с преступниками, наказывать зло? Или уйти в тайгу этаким Робин Гудом? Отнимать у туристов неправедно нажитое. А праведно еще никто ничего не нажил» и отдавать все в детский дом. Или тем же капитаном Неэма, ведущим свой подводный корабль на таран, топить плохих и спасать хороших. Ответ. Не помню уже. Ну, мечтал. Вопрос. Но вы же помните, как сидели рядом с какой-то ямой или карьером, или оврагом, и вдруг там закричал ребенок. Вы бросились туда, а эта кошка кричала. Ответ. Да... Мы сидели с пацанами у костра. Там была большая свалка. Со всего города привозили. Берешь разбитую пластинку и запускаешь в воздух. Или рваные грелки. Из резины получались отличные рогатки. Перегоревшие лампочки взрывались, как гранаты. И вот сидели у костра, и те, кто постарше, рассказывали про малолетку. Страшно было туда попасть. И вот мы слушали... Что там можно, а что нельзя. Вот, например, если нечего курить в изоляторе, а хочется, что делать? Так они соскабливали кору с березовых прутьев виника и сушили. А чтобы прикурить, не было спичек. Брали вату из матрасов и подушек, клали на лампочку и ждали, когда она начнет тлеть. Но это так, цветочки. А страшно помню, было слушать про прописку. Это когда тебя бьют мокрым полотенцем. А в нем завязаны костяшки домино, и кричать нельзя. А потом главное испытание, вроде игра такая: кем хочешь быть, на выбор, летчиком или танкистом. Если летчиком, то забирайся наверх и прыгай, лети головой вниз. Ты же сам сказал, что летчиком, и выбора нет. Ты сказал, что летчик, значит, должен отвечать за свои слова. Там никто просто так слова не говорит. Танкистом хочешь быть? тогда разгоняйся и в железную дверь головой, на таран. И отказаться от своего слова не можешь. Тебя тут же опустят. А если разгоняешься и бежишь, значит, ты свой, и они могут в последнюю секунду подложить подушку. И нужно пройти через это, и не испугаться, и бежать головой на железную дверь. Вопрос. А вы в Афганистане были? Ответ. С чего вы взяли?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 По рукавам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, сразу все стало ясно. Да и ранен в левую руку из допотопного ружья. Внук заряжал, а дед стрелял. Это же элементарно. А тут просто законы жанра. Сначала афган, потом суровые будни мирной жизни, борьба со злом, несправедливостью, коррупцией. Незаслуженно осужден. Потом запутался, сломался, стал киллером. Потерянное поколение. Свинцовые мальчики. Герои и жертвы чужой войны. Вы им «Как же так? Я ветеран, я кровь свою проливал». А они в ответ «А мы туда тебя не посылали». Ответ «А это здесь при чем?» Вопрос «Да при том, что вы же сами сказали, что все важно». Каждое слово. Любое. Вот тот же верблюд. Помните, когда вас везли на поезде, воинский эшелон шел долго, по жаре, и когда вы увидели первого верблюда, вдруг вспомнили отца. Он у вас был машинистом и рассказывал, как однажды рано утром вел состав по степи в Средней Азии и увидел впереди прямо на путях верблюдов. Они слизывали росу с рельсов. Ваш отец гудит, а не в рассыпную а один побежал не в ту сторону а по путям прочь от поезда состав уже не мог остановиться и ваш отец его сбил помните ответ да но откуда вы знаете вопрос откуда откуда от верблюда того самого не смог пролезть в игольное ушко и вот бежал от вашего отца по рельсам ответ но это вас не касается не мой отец не тот верблюд вопрос не хотите не надо нет так нет на нет и суда нет но разве вы сами не видите что кроме меня никому на всем свете и во всей темноте не интересно ни про вашего отца ни про того верблюда ну продолжайте сейчас вы будете рассказывать про третий тост ответ причем здесь третий тост вопрос ну как же за погибших Сейчас расскажете, что, как только собирались выпить третий тост за погибших, раздались выстрелы. Вы посмотрели в прибор ночного видения. Кто ж там стреляет? А это тот самый дед с внуком, который утром вам дыню принес, а вы ему консервов надавали. Дед стреляет, а пацаненок ему заряжает. То самое ружье, из которого ранили доктора Ватсона. Но только это вы там, у себя герои и жертвы. А здесь вы захватчики и убийцы. И война не чужая, а ваша. Ответ. Неправда. Ничего там моего не было. Поначалу. Когда приехали, зима была. Совсем без снега. Ветер прямо пробирал до костей. Мы в ватниках и то мерзли, а они босиком ходят. Я тогда впервые увидел, как дерево продают на килограммы. Взвешивают, ругаются. Дома в кишлаках, чуть ли не из песка крестьяне в рваных халатах совсем нет женщин около дуканов на корточках сидят то ли нищие то ли хозяева этих лавок а на полках чего только нет и японские магнитофоны и телевизоры и часы всех мастей и парижские духи и никакой особой вражды вначале не было просто все чужое помню не по себе стало когда увидели как дыкханин пашет на быках а на рогах качается магнитофон поет что то заунывное и потом только понимаешь что все не так и мальчишки не мальчишки и крестьяне не крестьяне бежит босоногая детвора за бтром шурави бакшиш давай сперва бросали им банку тушенки или сгущенку а потом увидел первого мертвого мальчишки лет двенадцать а на автомате девять зарубок значит девять наших парней и вот тогда уже. Когда стали гибнуть ребята, с которыми успел подружиться, началось. Очень хотелось отомстить, особенно за наших, попавших в плен, за то, что они с ними делали. И страшно было самому в плен попасть. А у их пленных вид, будто прямо рады, что скоро сдохнут. Первого хорошо помню. Сидит чумазый, раненый, руки связаны за спиной колючкой и абсолютно ничего не боится. Весь покорность судьбе, отрешенность и спокойствие. Очень это угнетающе действовало. Вот и срывались. То кто-нибудь пнет его сапогом, то прикладом ударит. А это заразно. Передавалось другим. Потом увидели, что они только от пуль умирают спокойно, с достоинством. И при этом панически боятся бескровной смерти. Быть утопленным, задушенным или повешенным. И вот мы их клали под колеса. Или топили. Как раз то, от чего они боялись. Тут уж начинали визжать, кричать что-то, вырываться, а это только раззадоривало. Руки ему скручивали и сажали на ласточку. Это когда челмой свяжешь его сзади так, чтобы он не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. И вот живешь в таком постоянном напряжении, что нужно как-то расслабляться. Мы когда не на операции жили в таких временных модулях, и вот соседнему модулю. Нужно было каждый день какую-нибудь шутку подстроить. Один раз мы им потолок сгущенкой намазали, а там мух столько. Они нам бачок для умывания над головой у двери привесили. Дверь открываешь, и все на тебя выливается. А то проверка реакции. Учебную гранату в зеленый цвет покрасить и бросить в чужую комнату. Кто как отреагирует? Умора. Кто простыней укрывается, кто газетой? Там без шутки никак нельзя, потому что ночью поднимает и идешь не знаешь куда. Один раз в ночь перекрыли ущелье и ждем чего-то. Тут караван с груженными ослами. Мы по ним огонь. А это жители кишлака везли яблоки на рынок. Их же предупреждали, что комендантский час, а они все равно пошли. Хотели пораньше попасть на базар. И вот мы подошли и видим эти рассыпанные яблоки. Спелые, красивые. И досадно так стало, что мирные жители лежат, что ошибка вышла. Так никто из нас эти яблоки даже не поднял. Ни одного яблока никто не взял. Так там и остались лежать. Вопрос. Они же сгнили все давно, те яблоки, и ничего от них не осталось? Ответ. Я знаю. Но это там они сгнили. А здесь вот они лежат на камнях, прямо светятся изнутри. Вопрос. «Где здесь?» Ответ. «Вы же сами сказали, что мы все попали на Негритянский остров. Это там, где нас нет, вещи имеют форму, а здесь суть. Я ведь вас правильно понял? Там, в той горной долине, яблоки сгнили, а здесь, на этом острове, они сгнить не могут. Ничего им не сделается. Так и будут лежать». Вопрос. И вы поняли, что добро и зло — это один такой оборотень, так? Ответ. Нет. Еще нет. Ничего я тогда не понял. Понял только, что есть кто-то, кто тебя ведет и может спасти. Вот как приметы или талисман. Когда-то в армии был обычай надевать перед боем чистое белье. А теперь все наоборот. Перед боевыми не мыться, не бриться, белье не менять, иначе убьют. Есть такие запреты, чего нельзя делать, чтобы обмануть смерть. Вроде как заключаешь с ней договор. Я не делаю что-то, а ты меня за это сегодня не трогаешь. Если раненый в полуобморочном состоянии, когда сознание нечеткое, рукой у себя здесь, между ног потрогал, значит умрет. Ни в коем случае нельзя. Руки ему надо держать, чтобы не трогал. Нельзя вещи погибшего носить, место его занимать. Нельзя показывать на себе, куда ранили другого. И еще у каждого там был свой личный талисман или правило, и все это нужно было хранить в тайне. Вот я с убитых ничего не брал, даже часы, и замечал, что как только кто-то другой нарушал мое правило, погибал. Но потом-то я понял, что все это ерунда. Про кого что в считалке написано, то с ним и произойдет. Вопрос. И негритенок дожил до дембеля и возвратился на тот край острова, где небо блекло, поезда норовят прийти утром, а в церквах надышно намолено. Ответ. Вроде того. В первые дни странно все было. Идешь по улице, забудешься и по крышам смотришь. Выхлоп машины, чуть не кидаешься на газон. И начались мирные будни. И все в них было не по-людски. И очень хотелось их исправить. Все стали устраиваться, кто как может, деньги зарабатывать. Мне предлагали всякое. А я гордый был, честный, наивный. Какое-то время работал на рынке охранником. А потом понял, что больше так не могу. Уж больно много мрази кругом. Понял, нужна зачистка. Вопрос. И начались мирные будни, ставшие полем битвы, как вам сказали при приеме на работу, Света мой. И сначала вы думали, что вы не один, а вас много таких, целый орден рыцарей-светоносцев, фонариками сражающихся со зверем мрака. А поди, справься с ним, если тьма такая, что ничего не видно. То есть, куда ни плюнь, всюду это чудо -юдо. У вас даже эмблема на рукаве изображала негритенка, который лучом от фонарика, как копьем, пронзает пасть чудища, освещая гланды. Короче, негритянок пошел в ментовку и стал ментом. Так, ответ. Что ж спрашиваете, если все знаете?